Старшая сестра с энтузиазмом ее поддержала. Еще бы. Как выскочим в коридор в ночных рубашках, с дрикольем в руках. Никакая шайка не устоит. Сразу разбегутся. Вот только где мы возьмем дриколья, скептически заметил тетя Ядя. Хватит смеяться, обиделась Тереса. Откуда я знаю, где взять дриколья? То есть я хотела сказать, не нравится мне это. Кажется подозрительным. Они говорили о каких-то махинациях, вы уж мне поверьте. С трудом настроившись на серьезный лад, мы объяснили нашей заграничной родственнице, что в туристический сезон в Сопоте махинациями занимаются все, кому не лень. И совсем не обязательно для этого сбиваться в преступной шайке. И все-таки Тересу мы не переубедили. «Как хотите, а они мне не понравились», — стояла она на своем. «Очень не понравились. И Люцина тоже хороша. Нашла, где нас поселить. В какой-то подозрительной малине». Потом подозрительной оказалась устка, где Люцина устроила нас в доме отдыха, заведующая которой была ее подруга. «Здесь нам повезло. Мы угодили в перерыв между двумя заездами и одни наслаждались всеми благами, положенными отдыхающим. Безоблачное счастье несколько замутил скандал, разыгравшийся прямо под нашими окнами глубокой ночью. Исполненный драматизма дамский голос требовал немедленного возврата 200 банок мастики для паркета, в крайнем случае соглашалась принять вместо них духи Суарды Пари. А мужской голос, раздраженно предлагал вместо мастики поставить пустые бутылки и лично их разбить, причем брался сам составить по всей форме протокол о гибели товара, одновременно высказывая какие-то туманные обвинения в адрес какого-то паршивца Зютика, который никогда не держит слово, падла. Тереса опять жутко раздергивалась из-за очередной преступной аферы, тем более подозрительной, что отчаявшейся даме, судя по всему, было все равно, будет ли она благоухать мастикой для паркета или французскими духами. И опять не просто было втолковать Тересе, что не какая-то не афера, а просто переучет в магазине хостоваров. Во всяком случае, ночь прошла интересно, а после нее наступил не менее интересный день. Моим бабам мало оказалось молока. Теперь они зациклились на рыбе. Они вдруг дружно решили, что жить у моря и не поесть рыбы – это просто смешно. Это очень задержало нас в пути, так как пришлось останавливаться перед каждым рыбным магазином, и по большей части напрасно. Меньше других участвовала в рыбной лихорадке тетя Ядя, занятая своим фотографированием и вспомнившая, что она худеет. Не выпуская из рук фотоаппарата, она щелкала направо и налево пеструю летнюю толпу с нами на первом плане. В Колобжеге у нее кончилась пленка. Она зарядила вот в аппарат новую, а вынутую решила тут же отдать проявить. Поскольку при самом въезде в город мне попался навстречу знакомый филателист, а говорить из-за тети Яди мы могли только о пленке, филателист, чтобы отделаться от нее с пленкой, назвал адрес хороший, по его словам, фотомастерской и тетя Ядя бросилась туда бодрой рысцой. Ей обещали проявить пленку через два дня, из уважения к упомянутому филателисту. А обычный срок в разгар сезона – две недели. Только вечером мы сообразили, что два дня для нас тоже слишком большой срок. Из Калабжига мы должны уехать во что бы то ни стало утром следующего дня. В связи с чем тетя Ядя опять бодрой рысцой отправилась в мастерскую умолять их проявить пленку к завтрашнему утру. Вернее, бодрой рысцой мчались мы с ней на машине, ибо уже наступил вечер, и мастерскую могли закрыть. Успели мы перед самым закрытием. Я не могла ей помочь. Приходилось оставаться в машине и делать вид, что я вовсе не стою. У мастерской как раз висел знак, запрещающий стоянку. А просто так себе потихоньку проезжаю на машине. Тетя Яде вернулась быстрее, чем я ожидала, совершенно ошарашенная. «Ничего не понимаю», — пожаловалась она. Этот пан принял меня как-то так... невежливо. Перед этим он был очень внимательный и вежливый, а сейчас совсем наоборот. Не только отказался выполнить мой заказ побыстрее, но и вообще не хотел возвращать мою пленку. Как это не хотел? Почему? Понятия не имею. Начала его просить побыстрее проявить, он сразу и речи быть не может. Ну, в конце концов, понять их можно, работа не в проворот... Тогда я вежливо прошу в таком случае вернуть мне непроявленную пленку, дескать, проявлю в другом месте. Так он, представляешь, принялся крутить. Стал сначала говорить, что отправить мне ее по почте, чтобы я оставила адрес. Потом вспомнил пленку уже в лаборатории, он дал заказ на ее проявление, отказаться нет никакой возможности. Потом что-то еще выдумал, в общем, плел несусветные глупости и при этом грубил мне. А чем дело кончилось? Удалось пленку получить обратно? удалось уж яд на своем настояла ведь там же превосходные кадры пленка цветная тип явно что-то крутит не дай бог пропадет пленка вот я и сказала не уйду без своей пленки и не ушла а ты уверена что она дал тебе твою а не первую попавшуюся похоже такая возможность у те яде не пришла в голову она страшно встревожилась да нет конечно не уверена как ее проверишь Иисус мария думаешь он сучил другую. А зачем это ему? Я тоже не имел ни малейшего понятия, зачем ему это. Но странное поведение хозяина мастерской наводило меня на всякие мысли. Кому могла понадобиться пленка, на которой запечатлена мамуля на корточку ху машины, наша пёстрая компания на фоне живописного пейзажа или памятников архитектуры, люцина, алчно пожирающую жареную треску и прочие глупости. На всякий случай, и семейство единодушно меня в этом поддержало, редкая вещь. Еще в этот вечер я позвонила знакомому филателисту и попросила его выяснить загадку в награду, пообещав ему Шекспира за два с половиной шиллинга. Когда на следующее утро мы с филателистом встретились, он сказал следующее. «Странная история, прошепани. Я так толком и не понял. Похожей вашей пленкой кто-то интересуется». Фирма Антоний, так зовут моего знакомого. Так вот, фирма Антоний был злой как черт, и не стал мне всего рассказывать. Какая-то неприятная история, я понял только, что кто-то вроде предлагал ему большие деньги за эту пленку. Антоний попал в неудобное положение, нагрубил клиентки, потому не знал, как выпутаться из глупого положения, но пленку ей отдал, ту самую, а вообще больше не желает о проклятой пленке ничего слышать. Я поблагодарила услужливого филателиста, как все-таки благородное хобби помогает людям, и теперь не на шутку задумалась над историей с пленкой. Подошла к оставленной на стоянке в машине и застала в ней одну одинокую Люцину. — А где остальные, — недовольно спросила я. — Баб своих я знаю, их только отпусти, до вечера не соберешь, а нам ехать пора. Только сфотографирует вон тот киоск с янтарем и вернулся, успокоила меня Люцина и с гордостью добавила. А я вора прогнала. Что ты сделала? Спугнула вора. Не знаю, что он хотел украсть из нашей машины, но я сначала спугнула его, а уж потом заметила, что на самом видном месте стоит торба твоей матери. Зная такое, не смогла, не стала бы спугивать, подождала бы в сторонке, пока он ее не свистнет. Вот интересно посмотреть, что он станет делать, когда у крадет и раскроет сумку. Злополучная фотопленка тети Яди сразу вылетела из головы. Я тут же переключилась на вора и мамулину сумку. Мне тоже интересно было бы взглянуть. Никто не знал, что она в ней таскает, но тяжесть это была страшная. А теперь еще усугубленные двумя бутылями молока и тремя термосами. Один с молоком, а два с чаем. Конечно, надо было дождаться, пока он ее не украдет, упрекнула я тетку. «Ну, расскажи, как было дело». А дело было так. Оставшись одна в машине, Люцина, доставая очки, уронила их под переднее сиденье Сидя, достать их не удалось. Должно быть, глубоко завалились. И пришлось залезть под сиденье и шарить там. Дверца машины была захлопнута. Переднее сиденье заблокировано. Так что изнутри его не откинешь. Вот и пришлось, согнувшись три погибели, копошиться на полу машины. Занимаясь этими акробатическими упражнениями, Люцина слышала, как кто-то подошел к машине, обрадовалась, что я вернулась или сестры, и вынырнула из-под сидения. Теперь можно будет откинуть его и нормально достать очки. И увидела совершенно незнакомого человека. Тот через опущенное окно дверцы засунул в машину не только руку, но и голову, и уже дотягивался рукой до мамулиной торбы. Увидел вылезшую Люцину и сбежал. Не понравилось-то ему, констатировала я. Плохое впечатление на вора произвела. Надо было вылезти с приятным выражением лица. Тогда, глядишь, он сбежал бы с мамулиной сумкой, и мамуля перестала бы поднимать тяжести. Ты что? Через окно она бы не пролезла. Люцина, а ты уверена, что это был мужчина, а не женщина? Не уверена. Солнце било прямо в глаза, но вроде бы мужчина